Глава двадцатая четверг, 28 сентября. Твой голос должен звучать приятно и заинтересовано. Ну, впрочем, не слишком заинтересованно, не настолько, чтобы отпугивать клиентов и тебе надо улыбаться». Ну, впрочем, не так, чтобы рот был до ушей, а естественно и непринужденно. С той кассой, Шарлотта пыталась воспринять сыплющиеся на нее советы. Ужасно глупо разговаривать с воображаемыми клиентами на глазах у Сэма Мартиник. Но таким образом Шарлотта хотела показать, что тоже готова учиться у них, выслушивая все рекомендации. «Добро пожаловать», — натянуто сказала она. «Позвольте узнать, что вам угодно», — Сэм замотала головой. «Нет, ты разговариваешь, как робот. Говори так, как ты общаешься с друзьями». Шарлотта с трудом сдержала вздох. «Да, не зря ее косметика продается только через интернет». «Я не знаю, каким тоном надо говорить», — в отчаянии призналась она. «Это придет, надо только потренироваться!» — по-матерински назидательно сказала Мартиник. Припетируй теперь на мне!» Она отошла на несколько шагов назад и стала двигаться по направлению к кассе. Шарлотта изо всех сил старалась улыбаться естественно, что вряд ли было возможно под пристальным взглядом Сэм. «Добрый день!» «Здравствуйте! Вы не поможете мне подобрать книгу в подарок?» «Конечно! Кому? Сестре!» Хорошо. Оглядевшись вокруг, Шарлотта увидела книги на акционном столике, который сама установила перед кассой. Вот эта книга прекрасный выбор, сказала она, вложив в эту реплику весь энтузиазм, на который была способна, и протянула книгу Личайлда. Мартиник взглянула на обложку. О чем она? Разве на задней стороне обложки не написано? Так вы не читали ее? Шарлотта напряглась. «Нет, конкретно эту вещь я не читала, но, говорят, она очень хорошо написана». Сэм вздохнула. «Ты не можешь рекомендовать, что попало. Спроси, какая литература обычно нравится ее сестре». «Но я...» «И не говори так быстро», — продолжала она. «А то складывается впечатление, будто ты хочешь поскорее избавиться от клиента». Шарлотта посмотрела на нее с раздражением. «Но почему Сэм все время ее одергивает? Неужели не видно, как она старается? Какой жанр литературы предпочитает ваша сестра?» — невыразительно спросила Шарлотта. Мартиник улыбнулась. «Но совершенно точно не детективы. Нам ужасно надоело читать о спившихся полицейских, которые гоняются за маньяками-убийцами. В смысле, так ли уж правдоподобны все эти психопаты, пачками похищающий народ, чтобы собрать коллекцию ногтей с пальцев ног. Шарлотта задумалась. А ей нравится жанр гудфил? гудс процедила сквозь зубы Мартиник. Ах да, простите, я имела в виду Филгуд. книги для хорошего настроения. Мартиник любезно улыбнулась. А что это такое? Это книги, которые приносят радость. Шарлота покосилась на закатившую глаза Сэм. «Главный герой часто попадает в трудные ситуации, которые меняют привычный ход его жизни. Это хороший выбор для тех, кто любит читать о человеческих взаимоотношениях и драматизме повседневности». Мартиник с энтузиазмом кивнула. «Звучит здорово! Вы не покажете мне что-нибудь из этих книг?» Шарлота подвела ее к одному из стеллажей И с большим облегчением заметила обложку книги «Люси Дилан», которую на днях у нее на глазах продала Сэм. Мартиник взяла книгу и с восхищением перевернула ее. «Выглядит красиво. О чем она?» «О любви?» — неуверенно ответила Шарлотта. «А еще?» — ободряюще спросила Мартиник. «Это чудесное повествование о любви и дружбе, а еще о том, как найти счастье, даже если оно окажется не совсем таким, как ожидалось. «Да!» — весело воскликнула Мартиник. «Прекрасно сработано! Я беру эту книгу!» «А я нет!» — пробормотала Сэм. Мартиник сунула книгу под мышку, чтобы похлопать в ладоши. «Не слушай ее! Ты умница!» После всей критики, выслушанной от Сэм, внезапная похвала застигла Шарлотту врасплох, и у нее загорелись щеки. «Я все равно считаю, что мне лучше оставаться на заднем плане». «Согласна», — сказала Сэм. Мартиник бросила на нее укоризненный взгляд. «Вовсе нет», — сказала Мартиник Шарлотте. «Поначалу всем приходится учиться, и потом это все-таки твой магазин. Понятное дело, тебе тоже надо стоять на кассе. Если хочешь, мы можем пройтись по книгам, текущим лидерам продаж, чтобы ты имела представление, о чем они». Шарлотта благодарно улыбнулась Мартиник. «Хорошо, но вначале я попытаюсь найти последние книги, которые следует отправиться обратно в издательство «Рэндом Хаус». Достав со склада картонную коробку, Шарлотта принялась искать книги среди высоченных стеллажей. Взгляд скользнул к потолку, и она поразилась невероятному количеству стоявших перед нею книг». В ее жизни чтение всегда было неизбежным злом, занятием, которому она принуждала себя по требованию учителя. Теперь Шарлотта раскаивалась в том, что никогда не пыталась прочесть что-нибудь сверхшкольной или курсовой программы. Казалось, она что-то упустила, как будто существовало некое тайное общество читателей, куда ей путь заказан. Шарлотта поставила коробку на пол. Ей никогда уже не догнать Сэм или Мартиник по уровню начитанности, и сама мысль о необходимости рекомендовать книги клиентам Риверсайда вызывала нервный смех. Чтобы вывести Шарлотту на чистую воду и обнаружить отсутствие знаний, много времени не потребуется. Сложив двое листок со списком и наклонившись в поисках нужной книги, она заметила за стеллажом фигуру. Человек сидел, забившись в угол но из-за огромного количества книг Шарлотте было толком не рассмотреть, кто это. Мысли проносились с бешеной скоростью. Шарлотта выпрямилась. Кому, скажите на милость, придет в голову прятаться в книжном магазине? Пьянице, который пришел, чтобы проспаться, или преступнику, убегающему от полиции? Она содрогнулась от возникших в сознании картинок и успела подумать, не позвать ли кого на помощь но потом напомнила себе, что вообще-то магазин принадлежит ей, и ответственность за вопросы безопасности тоже лежит на ней. В качестве оружия самозащиты она решительно взяла том братьев Карамазовых, потому что преступление и наказание, похоже, было распродано. Те несколько секунд, которые понадобились шарлоте чтобы обойти вокруг стеллажа, сердце бешено колотилось, но, оказавшись по другую сторону, Она, к своему удивлению, обнаружила, что в углу сидит маленькая девочка в нарядной школьной форме темно-синего цвета. На ее плечах висел сиреневый с красным рюкзак, на коленях лежал и мурлыкал Теннисон. Девочка была полностью поглощена книгой. Когда девочка, оторвав глаза от книги, взглянула на нее, Шарлота опустила вниз произведение классика русской литературы и прижала его к груди. Привет! дружелюбно сказала она. Девочка выглядела настороженно. «Привет. Меня зовут Шарлотта, а тебя? Калиопа». «Калиопа?» — повторила Шарлотта. «Какое красивое имя!» «Меня назвали в честь одной из греческих муз Хотя тебе, конечно, это известно, раз ты тут работаешь». «Да, само собой разумеется», — ответила Шарлотта, Надеюсь, избежать дальнейших вопросов, потому что ни малейшего понятия не имела о том, кто такие греческие музы. Девочка тряхнула головой, чтобы убрать свисавшую на глаза непослушную челку. «Я тебя раньше не встречала. Тебе нравится здесь работать?» Шарлотта неуверенно пожала плечами. Вряд ли она могла ответить, что она, вероятно, единственный книготорговец в мире, который ничего не знает о книгах. «Да, пожалуй, нормально». «Нормально? И все?» — разочарованно спросила девочка. «Моя бабушка говорит, что книжные магазины обладают магической силой. На книжной полке можно найти ответ на любой вопрос, который стоит того, чтобы им интересоваться». Шарлотта видела, как засияла девочка, говоря о книгах. «Это твоя бабушка очень мудро заметила». «Но она действительно очень мудрая». — решительно продолжала Калиопа, — потому что прочитала много книг. Шарлотта улыбнулась, видя, как девочка активно ведет беседу и присела на корточки перед Теннисоном, потягивавшимся на коленях у девочки. Шерсть его была взъерошена, и он счастливо глядел на Шарлотту. — Ты часто здесь бываешь? — Иногда, — кивнула в ответ Калиопа. — А почему ты не сидишь там, где кресло? — спросила Шарлотта, указывая жестом на переднюю часть торгового зала. Каллиупа закатила глаза, словно Шарлотта только что изрекла самую большую глупость, которую девочке доводилось слышать. «Разве тебе самой непонятно? Ведь когда читаешь книги, хочется, чтобы тебя не отвлекали». Увидев краем глаза, как в их сторону спешит Сэм, Шарлотта быстро поднялась на ноги. Она была не в силах даже представить себе, с какой жалобой Сэм подойдет к ней на этот раз, и скрестила руки на груди, готовясь к обороне. Только заметив, что Сэм смотрит не на нее, а на маленькую девочку, Шарлотта вновь расслабилась. «Привет, Калеопа! «Привет, Сэм!» «До да какого места дочитала?» Калеопа замахала книгой. «Я уже последнюю часть читаю, и это так захватывающе!» «Перси должен окунуться в воды Стикса, а еще они с Рэйчел подружились!» «Перси Джексон», — объяснила Сэм Шарлотте, будто это могло помочь ей понять, о чем они говорят. «Ты уже подумала, что бы тебе хотелось получить в подарок на день рождения?» Шарлотта замерла. Она никому не рассказывала о своем дне рождения и совершенно не хотела, чтобы они затевали для нее какую-нибудь вечеринку. В течение нескольких долгих секунд она лихорадочно пыталась сообразить, как отказаться от празднования, не показавшись при этом неблагодарной, пока не осознала, что вопрос был адресован к Леопе. Девочка расплылась в улыбке и нежно погладила Теннисона. «Я бы очень обрадовалась Серебряному трону или Последней битве. Это единственное из хроник Нарнии, на что я еще не читала». Сэм театральным жестом вытянула указательный палец вверх. «Хороший выбор!» «И должна предупредить, что Мартиник обязательно захочет устроить для тебя праздник, как в прошлом году. Я знаю, что шарики и торт — это не очень круто, но просто она ужасно любит печь и все вокруг украшать». Калиопа сжала губы, пытаясь скрыть очевидный восторг. «Но если она действительно очень хочет, то я не против», — серьезно сказала она. «Кстати, как там поживает уголок чтения?» Сэм откашлялась и кивнула в сторону Шарлотты. Калеопа, ты уже поздоровалась с Шарлоттой? Теперь Риверсайд принадлежит ей». «Какой уголок чтения?» — спросила Шарлотта. Клеопа аккуратным движением согнала с колен Теннисона и поднялась. «У Сэм есть замечательная идея — устроить в кладовке под лестницей уголок чтения для детей». Было бы здорово иметь место, где можно спокойно посидеть. И потом, такой уголок выглядел бы совсем как коморка Гарри Поттера в доме у Дурслей. Только, конечно, намного уютнее, с лампой для чтения, подушками и чем-нибудь еще». Глаза девочки сузились, когда она не дождалась ответа. «Ты же знаешь, кто такой Гарри Поттер?» Шарлотта кивнула. «Да, знаю, понятное дело. Я смотрела один из фильмов о нем». — сказала она, улыбнувшись Калиопе. — Хорошая идея. Я подумаю, сможем ли мы в будущем организовать что-нибудь подобное. Калиопа вздохнула и подтянула с сползшие лямки рюкзака. — Да уж, спасибо, — мелодраматично произнесла она. — Я знаю, что означает такой ответ. Прежде чем Шарлотта успела ответить, Калиопа прошла мимо них к выходу. — Пока, Калиопа, — закричал ей вслед Сэм. — До скорого! Шарлотта обернулась к Сэм. «Она что, часто здесь бывает?» Сэм кивнула. «Да, она иногда заходит после школы. У нее дома непростая ситуация, у родителей свои разборки, так что большую часть времени она живет с бабушкой в маленькой однокомнатной квартире». Шарлотта откашлялась. «Ты ничего не говорила мне раньше об этом уголке чтения?» «Я несколько раз пыталась сказать об этом, но у тебя, похоже, все время полно дел. Тебе нравится эта идея?» «Конечно. Правда, полагаю, на это потребуются деньги, а их у нас, к сожалению, сейчас нет». Сэм подняла брови. «Но это точно поможет привлечь в лавку детей». Шарлотта сглотнула от волнения. Она не хотела показаться жадной, но в то же время с ними надо быть честной об истинном положении дел. «А разве дети часто покупают книги? Те, которых я видела, в основном приходят сюда почитать бесплатно». Увидев, как в глазах Сэм что-то вспыхнуло, Шарлотта тут же пожалела о сказанном. «Во-первых, мы всегда были рады детям, которые хотят читать. Сара считала, что нам очень важно создать площадку, где можно взращивать интерес к литературе. Во-вторых, присутствие детей — «Обеспечивает магазину приятную ауру, и, в-третьих, на детские книги приходится достаточно большая доля наших продаж. Я, между прочим, продавала книги даже для еще не родившихся детей, и вдобавок многие приходят за подарками на Кристины или дни рождения». «Ладно», — сказала Шарлотта, выставив руки перед собой в попытке защититься. «Я не это имела в виду. Просто мы должны попридержать деньги». «Но ты можешь просчитать, сколько это будет стоить». К ним подошла Мартиник, очевидно, слышавшая их разговор, и хлопнула в ладоши. «А как на самом деле выглядят продажи? Мы ведь улучшили свои позиции, правда?» Шарлотта кивнула. «Совершенно верно. За последние недели объемы продаж возросли на четверть, во многом благодаря кафе». Она сделала паузу и подумала, стоит ли сейчас рассказать про звонок из банка, но, увидев полное ожидание взгляд мартиник, спасовала. Надеюсь, мы скоро получим деньги из-за возврат книг, добавила Шарлотта. Чудесно! С улыбкой воскликнула Мартиник. Она только что подкрасила губы новой помадой насыщенного светло-вишневого цвета. У меня, между прочим, есть идея, как привлечь еще больше покупателей. Хорошо. «И как?» — с вымученным энтузиазмом спросила Шарлотта. Прежде чем ответить, Мартиник кашлянула. «Я говорила с другом, который управляет книжным магазином в Ливерпуле. Так вот он рассказал, что они регулярно проводят встречи с писателями, приглашая авторов порассуждать о своих книгах. Билеты на мероприятия продаются заранее, и всю публику угощают каким-нибудь напитком с закусками». Похоже, ему удается создать приятную атмосферу, и народу набирается порядочно. Шарлотта выпрямилась. «Конечно. Почему бы и нет? У вас есть контакты писателей, которых мы могли бы пригласить?» Глаза Сэм заблестели. «Если нам удастся завлечь сюда Елену ферранта мы обречены на успех!» Шарлотта одобрительно кивнула. «Хорошо, ты знакома с ней?» Сэм покачала головой. «Нет, с ней никто не знаком», — резко ответила она. «Она пишет под псевдонимом. Но мы ведь можем пригласить кого-нибудь, кто выдаст себя за ферранта. Никто же не знает, как она выглядит». «Хм», — отозвалась Шарлотта. «Может быть, с обмана начинать не стоит?» «Я знаю», — вдруг закричала Мартиник. «У меня есть знакомый, который живет рядом с Мэтью Морроу». Шарлотта оглянулась на Сэм, чтобы проверить, знает ли та, о ком говорит Мартиник. Но даже ей, похоже, это имя знакомо не было. И он... — в попытке выяснить, — произнесла Шарлотта. — Это ведущий телепрограммы о природе, написавший книгу о совах. Шарлотта, изучающая, посмотрела на своих сотрудниц. — Вы полагаете, он сможет привлечь к нам посетителей? Мартиник кивнула. — Мужчины-писатели всегда притягивают публику. Особенно такие седовласые привлекательные мужчины, как Мэтью. Я видела его на книжной ярмарке прошлой весной. Там за ним все время тянулась вереница блогеров и библиотекарей. И я не думаю, что все они орнитологи-любители. Да и потом народу всегда любопытно пообщаться с тем, кто выступает по телевидению. «Точно!» — поддержала ее Сэм. «Он достаточно стильный, немного похож на Джорджа Клуни». «В таком случае нам надо выложить его фотографию на сайте», сказала Шарлотта. «Мартиник, ты сможешь связаться с ним и выяснить, захочет ли он к нам прийти?» «Конечно!» «Как ты считаешь, когда мы сможем это устроить?» «Не думаю, что есть смысл откладывать надолго, но в то же время нам надо успеть разрекламировать мероприятие. Может быть, через три недели в среду?» «Прекрасно! Я позвоню, как только смогу!» Мартиник повернулась к Сэм. Ну, я пошла на ранний обед. Точно, у тебя же встреча с Марсией. Хм, подавленно подтвердила Мартиник. Будет хорошо, если вы позвоните мне минут через двадцать и скажете, что возникла какая-нибудь непредвиденная проблема. Сэм усмехнулась. Мы распродали все книги Гиллиан Флинн. Срочно возвращайся. Мартиник подмигнула ей. До скорого. Когда Мартиник вышла из магазина, Шарлотта уже не смогла больше сдерживаться. Кто такая Марсия? Сэм повернулась к ней. Ты что не знаешь? Вздохнула она, и Шарлотта заметила, как изменился тон ее голоса. Марсия, сестра Мартиник, ее полная противоположность. Представь себе смесь Эмидан и Стервелла Девиль. Эмидан персонаж книги «Гиллиан Флин, Исчезнувшая» и одноименного фильма Дэвида Финчера. «Сервелла девиль главная антагонистка диснеевского фильма «101 Далматинец». Шарлотта кивнула, хотя она не имела ни малейшего представления о том, кто такая Эми Дан. «Ты, кстати, вбила стоимость книг, купленных по предварительному заказу, который я тебе показывала?» спросила Сэм. «По-моему, да». Сэм отошла к кассовому аппарату, открыла его и вытащила рулон чековой ленты. Шарлота тут же почувствовала свербящее в груди беспокойство. Она подумала, понимает ли Сэм, в какое глупое положение ставит начальницу, контролируя все ее действия. «Нет, ты не вбила их так, как требуется», пробормотала Сэм, качая головой. Вытянув палец, Шарлотта показала на красную кнопку. «Разве ты не сказала, что надо нажать на эту кнопку после того, как вобьешь общую стоимость?» Сэм подняла брови. «Нет, ты ввела предварительные заказы как расходы, и в кассе образовался минус». «Господи, как все запутано!» — простонала она, хватаясь за голову. Шарлотта нервно сглотнула. Иногда ее поражало. Почему Сэм не делает все сама, раз у Шарлотты так плохо получается? За что бы Шарлотта ни бралась, все выходило неправильно. Сэм со всей очевидностью не хотела мириться с ее присутствием в Риверсайде. Не имело значения, что ради книжной лавки Шарлотта заморозила всю свою прежнюю жизнь в Швеции. Сэм, похоже, видела только ее промахи. Она не смягчалась, даже когда Шарлотта спрашивала у нее совета. А в те немногие разы, когда Шарлотта просила ее помочь подобрать клиентам книги, Сэм делала все, чтобы выставить ее идиоткой. «Ты никогда не слышала о Филиппе Ротте? Господи, разве такое возможно? А о Белис монро которая получила Нобелевскую премию по литературе в 2013 году? Или ты даже не знаешь, кто это?» Скрестив руки на груди, Шарлотта вздохнула. Все зашло так далеко, что она даже обсудила этот вопрос с Хенриком. Но тот сказал, что Сэм, скорее всего, ощетинилась из-за горечи утраты, которую она испытывала после скоропостижной кончины Сары, и что Шарлотте надо просто проявлять по отношению к ней больше терпения. Конечно, он был прав, но Шарлотта не знала, сколько еще сможет выдержать жесткие тоны постоянные нападки Сэм. По мнению Сэм, Шарлотта была причиной всех бед Риверсайда. Если зависал кассовый аппарат, это потому, что Шарлотта нажала не на ту кнопку. Если пропадал список заказов, значит, Шарлотта его потеряла. А если засорялся туалет, последней им пользовалась, конечно же, Шарлотта. Вдобавок Сэм утверждала, что ответственность за то, чтобы вычерпывать нечистоты, выливающиеся через край унитаза, всегда лежала на собственнике. Похоже, ты нашла работу своей мечты, смеялся Хенрик, когда Шарлотта рассказывала, как стояла по щиколотку в сточных водах в маленьком туалете книжной лавки, а Сэм с довольным видом за ней наблюдала. Шарлотта переминалась с ноги на ногу, глядя, как Сэм сосредоточенно взирает на чековую ленту. Тебе помочь? осторожно поинтересовалась Шарлотта. Сэм громко вздохнула. «Да, ты можешь помочь мне тем, что не будешь вмешиваться», — прошипела она. «Когда ты рядом, ничего не работает». Шарлотта почувствовала, что выдохлась. Больше так продолжаться не может. Нельзя больше мириться со злостью, которая на нее постоянно выливает Сэм. Ведь Шарлотта занимается исключительно спасением Риверсайда. Она вовсе не считала, что они с Сэм когда-нибудь подружатся. Но на приличное поведение со стороны сотрудницы она, наверное, вправе рассчитывать? — Нет, — тихо сказала Шарлотта. Сэм подняла глаза и с удивлением посмотрела на нее. Что — Что-что? Шарлотта набрала побольше воздуха. Похоже, пришло время расставить точки над «и», потому что внутри у нее внезапно закипела злость. — Нет, — произнесла Шарлотта на этот раз чуть громче, — я буду вмешиваться. Вообще-то это мой книжный магазин. Сара оставила его мне. Сэм повела плечами. «Да, пожалуйста, делай, что хочешь, меня это не волнует». Руки сжались в кулаки. В глубине души Шарлотта понимала, что, вероятно, самым умным было бы тут же оборвать разговор и просто удалиться. Но тело и чувства отказывались подчиняться. «А должно бы», — сказала она. «Честно говоря, я не понимаю». Почему ты так по-свински ко мне относишься? Я ведь как ненормальная борюсь изо всех сил, чтобы удержать магазин на плаву. Если бы не я, ты бы уже была безработной. Почему ты не можешь помочь мне вместо того, чтобы постоянно цепляться ко всему, что я делаю? Я никого не просила об этом. Я не хотела унаследовать Риверсайт, но это случилось. И теперь забота о магазине — моя ответственность. Я тружусь как раб на галерах, а ты предпочитаешь видеть только мои ошибки. Ты хотя бы понимаешь, каково мне? Ты понимаешь, как сложно удержать это предприятие, когда ты саботируешь все мои попытки его спасти?» Увидев, что у Сэм потемнело в глазах, Шарлотта умолкла. В течение нескольких долгих секунд ей казалось, что Сэм в ответ разразится руганью, но та только поджала губы, захлопнула кассовый аппарат и, уверенно чеканя шаг, решительно удалилась. Шарлотта осталась стоять с открытым ртом. Над верхней губой выступила капелька пота. Что же она наделала? Обессиленная Шарлотта облокотилась на огромный дубовый прилавок, отчаянно пытаясь вспомнить свои слова. Они вырывались наружу сами, контроль над собой был полностью утрачен. «Господи, Сэм никогда не простит ей этого!» ответит еще больше неприязнью и язвительностью. Шарлотта закрыла глаза и подумала о Саре. Она вряд ли представляла себе подобные сцены, когда решила подарить племяннице дело всей своей жизни. В этот момент Шарлотте казалось, что все, к чему она притрагивается, идет к черту. Может быть, Сэм в конечном итоге права? Может, действительно всему виной Шарлотта? Вероятно, она не тот человек, который способен поставить на ноги книжный магазин, и Сэм, видя ее насквозь, именно по этой причине так ее ненавидит. Дрожащими руками Шарлотта достала мобильный телефон. Надо поговорить с кем-нибудь, кто объяснит, зачем ей все это нужно. Конечно, она решила, что не будет названивать Хендрику каждый раз, когда возникают неприятности, но это все-таки случай исключительный. Сейчас она действительно нуждается в нем. «Нуждается в помощи друга». Чертова огнета подумала Шарлотта, разыскивая номер его телефона. «Она была права. Трудно держаться правильного курса, когда не с кем его сверить». Со всеми своими проблемами Шарлотта всегда обращалась к Алексу, но его больше рядом не было, и с этим пора бы уже смириться. Она нажала на зеленую кнопку вызова. Никогда прежде она не чувствовала себя такой потерянной. В горле образовался большой ком, и она с трудом сдерживала слезы. Может быть, пришло время сдаться, покинуть Лондон и вернуться назад в Швецию? Хенрик ответил после нескольких гудков. «Хенрик слушает!» Услышав на другом конце провода его бархатный голос, Шарлота перестала сдерживаться и громко всхлипнула в трубку. «Что случилось, Шарлота? — обеспокоенно спросил Хенрик, отчего она расплакалась еще сильнее. — Я поругалась, — прорыдала Шарлотта. — Сэм, я не хочу здесь больше оставаться. Хенрик кашлянул. — Вот как? — Но, может быть, это и к лучшему? — К лучшему? Что к лучшему? Разве ссора может быть к лучшему? Она слышала его дыхание. — Вам, наверное, требовалось разрядить обстановку? — «Теперь все будет проще, вот увидишь!» Она бросила взгляд в сторону кухни, где Сэм сидела к ней спиной. «Ох, не думаю!» — пробормотала Шарлота. «Между прочим, иногда раздор служит началом чему-то новому. Попытайся найти в этом положительные моменты!» Она застонала. «Ох уж этот Хендрик с его проклятым оптимизмом! Выдержи паузу, не разговаривай с ней пару часов!» Если она по-прежнему будет дуться, всегда можно попросить прощения». «Никогда в жизни! Если кто-то и должен просить прощения, так это она!» Хенрик усмехнулся. «Наверное, вам обеим следовало бы попросить друг у друга прощения. Но в любом случае, я думаю, тебе не стоит раздувать из этого историю. Когда люди работают вместе, они могут иногда и подсапаться, всякое случается, разве нет?» «Хм!» — пробурчала она, смахнув слезу. «И я знаю, что тебе там нравится, иначе ты давно бы уже вернулась домой». Шарлотта сглотнула слезы. Она представляла себе, как Хенрик улыбается на другом конце провода. «Возможно», — сухо отозвалась она. «Да точно тебе говорю! Вот видишь, разве я не гений?» Когда она ничего не добавила к сказанному, он слегка повысил голос. «Алло! Когда я решаю твои проблемы...» Ты можешь проявлять чуть больше энтузиазма. Впрочем, рождественская премия меня тоже устроит. Она вытерла со щек остатки слез и вздохнула. — Да, пожалуй, ты прав. — Естественно! — Шарлотта прикусила губу. — Спасибо. Да не за что. Голос в трубке затих. Шарлотта благодарила судьбу за Хенрика. Так важно иметь возможность позвонить кому-нибудь, когда все проваливается в тартарары А он настоящий друг, хотя так сложилось, что она платит ему зарплату. «Ты знаешь, мне пора идти», — осторожно заметил он. «У меня через несколько минут встречи». «Конечно, еще раз спасибо, что выслушал». «Ну что ты!» «Но напоминаю, не забудь про премиальный к Рождеству», — со сдавленным смешком повторил Хенрик. Когда разговор закончился, настроение у Шарлотты слегка улучшилось, хотя до конца слова Хенрика ее не убедили. Было бы здорово, если бы он оказался прав, но он никогда не видел Сэм, а Шарлотта с трудом представляла, что та ставит их стычку без продолжения. Марсия, как обычно, опоздала на их обеденную встречу, хотя знала, что у Мартиник короткий обеденный перерыв. Зашла она пафосно, передвигаясь небольшими шажками на высоченных каблуках и прикидываясь, что ищет сестру, хотя ресторан был почти пуст. «Мартиник!» — громко воскликнула она, всплеснув руками. «Дорогая!» Мартиник улыбнулась и, отдавая себе отчет в том, что Марсия ожидает, что она поднимется с места, продолжала сидеть, жестом указав сестре на стул напротив. «Присаживайся!» Я уже сделала заказ. Ухоженная рукой с маникюром красного цвета, Марсия сдвинула на лоб солнечные очки, которые, судя по всему, стоили дороже ржавого фиата Мартиник. Надеюсь, ты мне ничего не заказывала. Ты же знаешь, что я не ем обычную еду. И что у нас на этой неделе? подумала Мартиник. Суп из капусты, детсадовское меню или макробиотика? Я думаю... «У них всего пара обеденных блюд на выбор», — Марсия сжала губы. «Это все потому, что ты настаиваешь на встречах в таких...» — она презрительно огляделась. «Не самых эксклюзивных ресторанах». Достав из сумочки носовой платок, Марсия протерла им стул, прежде чем сесть. «Юбка новая», — сказала она извиняющимся тоном. «Это же, как-никак, белая юбка от Шанель. С ней нужно обращаться бережно». Мартиник молча рассматривала ее. Они с Марсией так разительно отличались друг от друга, что ей самой было трудно поверить в то, что они сестры. Жизненные приоритеты они с самого начала расставляли противоположным образом. Марсия всегда гонялась за статусом, и рано начала встречаться с самыми популярными в школе парнями. Пока Мартиник читала дома книжки или играла с родителями в настольные игры, Марсия ходила на крутые свидания. Каждый месяц им выдавали одну и ту же скромную сумму на карманные расходы. Но Марсии при этом удавалось одеваться элегантно. И когда Мартиник неуверенно прятала свое тело в одеяние, больше похожее на плащ-палатку, Марсия с чувством собственного превосходства расхаживала в коротких юбках и облегающих маечках. Марсиник рано взяла на себя роль послушной девочки которая всегда делает то, что от нее ожидают. У нее были хорошие оценки, она всегда вовремя сдавала домашние задания и никогда не возвращалась домой поздно. Марсия делала все наоборот. Ей было плевать на школу, и родители постоянно жаловались на ее поведение. И в то же время Мартиник подтачивала зависть, потому что, хотя Марсия и поступала всегда вопреки правилам, у нее все сложилось достаточно удачно. Она, а не Мартиник, вышла замуж за успешного мужчину, жила в роскошном особняке в Кенсингтоне и определила детей в частную школу, ездила по всему свету, никогда не испытывая необходимости работать и проводила дни, позируя перед камерами на разных благотворительных мероприятиях. Марсия была суперзвездой, а Мартиник, заезженный работающей матерью, которая сделала неудачную карьеру, и жила в стесненных финансовых условиях. Неужели они обладали общей ДНК? Официант принял заказ Марсии, специально приготовленный салат из овощей, сваренных на пару. «При таком способе приготовления брокколи не теряет полезных веществ», объяснила Марсия, протягивая меню официанту, который тут же удалился. «А ты что будешь есть?» «Спагетти Боланьеза». Марсия смахнула со стола невидимые крошки. Мартиник видела, как сестра делает над собой усилия, чтобы не комментировать ее выбор. Марсия всегда ворчала, говоря, что сестре следует больше заботиться о своем здоровье. Она, похоже, никак не могла смириться с тем, что у Мартиник совсем другие формы и постоянно предлагала ей попробовать новые диеты. Если бы сестра еще знала, что Мартиник теперь дополнительно работает кондитером в новом книжном кафе Риверсайда, она бы просто задохнулась от возмущения. «Ты же знаешь, что макароны — это чистый глютен!» «Да», — Марсия постучала пальцами по столу. «Если ты снизишь потребление глютена, тебе будет легче похудеть!» Опустив взгляд, Мартиник взяла хлебную палочку из стоявшей на столе корзинки. Она терпеть не могла комментарии Марсии о ее фигуре. «Хм, я говорю тебе это из лучших побуждений. Когда я в прошлый раз бежала в марафон, я на несколько месяцев исключила из рациона глютен, и это помогло мне прийти в форму». Мартиник откусила хлебную палочку. «Почему Марсия все время говорит об этом проклятом марафоне? «Если бы Мартиник не нужно было работать, и у нее, как у Марсии, был бы круглосуточный доступ к личному тренеру, она бы тоже, пожалуй, научилась бегать. Это не какая-нибудь высшая математика». «Да, конечно», — уклончиво ответила Мартиник. «Кстати, как дети?» Марсия выпрямилась. «Очень хорошо, спасибо». И Стерлинга, и Спенсера назначили капитанами команд по крикету, И они так гордятся этим, они продемонстрируют тебе, чего добились, когда ты поедешь с ними на следующий матч. «Посмотрим, а Эдисон?» Марсия захлопала ресницами. «Учитель говорит, что Эдисон музыкально одарен. Он стучит и барабанит по всему подряд». «Да, я заметила». «Правда здорово», — заулыбалась сестра. «А как дела у Анжелы?» Мартиник ощупала лежавшие перед ней приборы. «Полагаю, хорошо. Она сейчас совсем не разговаривает со мной. Поэтому я на самом деле не знаю, что происходит в ее жизни». «Да ты что?» «Подростки, понимаешь ли», — добавила Мартиник, сглаживая свое высказывание. «Ты же помнишь, какими мы сами были в этот период?» Марсия задумчиво кивнула. «Конечно, я помню». «Я делала все возможное, чтобы избежать общения с мамой и папой», — Мартиник пожала плечами. «Не знаю. Я все время считала, что у нас с Анжелой хорошие отношения, и что она обратится ко мне, если понадобится. Но сейчас она так замкнута в себе. Не хочет даже, чтобы я отвозила ее в школу. Явно стесняется показываться со мной на людях», — Марсия склонила голову на бок. «Послушай, это совершенно нормально. Она просто пытается высвободиться из-под твоего влияния». «Я знаю, но я не перестаю задаваться вопросом, нет ли в этом моей вины. Может быть, я придерживаюсь слишком жесткой линии? Ее отец всегда беспокоится меньше, чем я. Была бы его воля, Анжела возвращалась бы домой, когда ей вздумается». Перегнувшись через стол, Марсия взяла сестру за руку. «Ты очень хорошая мама, и все образуется, вот увидишь!» Мартиник молча изучала ее. У сестры всегда были особые отношения с Анжелой. Марсия охотно ходила с ней по магазинам и баловала ее подарками, на которые Мартиник никогда не хватило бы денег. И как бы не радовало такое общение между ними, иногда Мартиник было обидно, что Анжела предпочитала проводить время с Марсией, а не с ней. «Просто я беспокоюсь, не случилось ли чего. Последнее время она постоянно сторонится меня, еще больше прежнего. Я практически не пересекаюсь с ней». «Она ничего не рассказывала тебе». Марсия откинулась на спинку стула и во взгляде на мгновение мелькнула тень сомнения. «Нет, не припомню». Мартиник заметила, как Марсия нервно поправила свою идеальную прическу. «Сестра явно что-то скрывала». В другой раз Мартиник не стала бы проявлять настойчивость, но сейчас ведь речь шла о ее дочери. «Ты уверена?» — продолжила Мартиник. «Совсем ничего не рассказывала». Марсия теребила в руках салфетку. «Когда, наконец, принесут еду?» — спросила она, глядя в сторону через плечо Мартиник. «Если тебе что-то известно, ты должна рассказать мне. Подумай, а если бы это был Спенсер или Стерлинг?» Взгляд сестры блуждал по ресторану. Она что-то знала. Мартиник чувствовала, как ее начинает охватывать паника. «Ну, скажи мне, что тебе известно?» Вновь взмолилась она. Марсия втянула голову в плечи. Вид у нее был пристыженный. «Не могу». «Почему?» Она достала носовой платок и методично, один за другим, принялась вытирать пальцы. «Потому что я обещала Анжеле». Глаза Марсии блестели, когда она вновь взглянула на Мартиник. «Если бы это было что-то опасное, я, естественно, сказала бы тебе, «Ты предлагаешь мне предать ее? Разве не лучше, чтобы она продолжала доверять мне сокровенное?» Мартиник почувствовала спазм в желудке. «Значит, дочь предпочитает рассказывать о своих проблемах Марсии, а не ей». «Ну, скажи хотя бы, о чем идет речь?» Вознеможение прошептала Мартиник. марсей нервно сглотнула. «Я думаю, тебе лучше спросить Пола». «Пола? Он тоже в курсе?» Сестра кивнула, а Мартиник захотелось провалиться сквозь землю. Получается, Анжела разговаривала со всеми, кроме нее. Закрыв лицо руками, Мартиник глубоко вздохнула. «Она совершенно никчемная мать!» если даже родная дочь не доверяет ей. «Мне пора», — пробормотала Мартиник. «Но мы же еще не поели?» Поднявшись из-за стола, Мартиник собрала вещи. «Мне очень жаль, Марсия, но я не могу здесь оставаться. Можешь съесть мою пасту. Или попроси упаковать ее с собой и отдай любому бедняге, который все еще употребляет в пищу глютен». Несмотря на протесты Марсии, Мартиник покинула ресторан и вдохнула прохладный осенний воздух. После нескольких глубоких вдохов ей стало лучше. Остановившись за углом книжной лавки, Мартиник прислонилась к стене. Что в самом деле происходит в ее жизни? Мартиник попыталась вспомнить, как долго Анжела избегает ее. Перед окончанием занятий в школе они вместе ходили за покупками. Купили все, что дочь хотела, и очень приятно привели время. Мартиник посчитала. Всего пару недель спустя скончалась Сара, и Мартиник практически перестала бывать дома. Отчасти потому, что переживала потерю подруги, отчасти из-за ответственности за руководство магазином, которое ей пришлось взвалить на себя. Могла ли она, поглощенная собственными проблемами, упустить из виду события, случившиеся в жизни Анжелы? Мартиник закрыла рот рукой. «Ведь Анжела была здорова? В противном случае Пол обязательно сказал бы ей об этом. О чем еще могла идти речь? Мысли стремительно проносились в голове, подсказывая различные сценарии, один хуже другого. Она достала мобильный. «Надо обязательно поговорить с Полом. Ей необходимо знать, что случилось». Дрожащей рукой, разыскав его номер в телефоне, и, нажав на кнопку вызова, Мартиник слушала сигналы на другом конце провода, затаив дыхание от страха, но ответа так и не последовало. Когда до нее донеслись слова автоответчика, она повесила трубку и тут же начала звонить снова, и так несколько раз. Однако на четвертой сдалась. Пол все равно перезвонит ей, увидев пропущенные вызовы. А нет так он по четвергам обычно возвращается домой пораньше. Мартиник убрала телефон в сумочку. Было трудно собраться с мыслями. Часть ее души хотела схватить такси и мчаться в офис пола, в то время как другая успокаивала, нашептывая, что она просто себя накрутила. Вдобавок, в книжной лавке, не могли обойтись без нее. Мартиник вздохнула. У нее было моральное обязательство перед Сарой сделать все, что в ее силах, чтобы Риверсайд выжил. Но теперь Мартиник не знала, сколько еще протянет. От мысли, что все эти длинные вечера, которые она провела в конторе магазина, Анжеле требовалась ее помощь, на глазах выступили слезы. Ну что это за мать, которая не была на месте, когда дочь нуждалась в ней? Мартиник вытерла глаза. Значит, она сама виновата в том, что произошло. В том, что дочь больше не доверяет ей. Может быть, ей следовало сидеть дома, как Марси, а не работать?» Мартиник всегда гордилась тем, что работала. Так же, как ее муж Пол, она уделяла внимание карьере и получила высшее литературоведческое образование. К хорошо оплачиваемой работе это, признаться, не привело, но Мартиник любит то, чем занимается. Может быть, она сделала неправильный выбор. Может быть, Анжеле было бы лучше. Останься Мартиник навсегда дома. Мартиник с усилием сглотнула. Зачем, в принципе, задаваться сейчас таким вопросом? У них в семье никогда даже не обсуждалось, что она может быть домохозяйкой. Во-первых, им был нужен второй доход. Во-вторых, она сама хотела работать. Доставь мобильный, Мартиник начала формулировать СМС-сообщение Анжели. «Дочь будет ночевать у подруги, поэтому расспрашивать ее сейчас без толку Ответа все равно не получишь». Вместо этого она написала «Надеюсь, все хорошо. Люблю тебя, мама». После отправки сообщений настроение немного улучшилось. К тому же в книжной лавке ее ждали Сэм и Шарлотта. А с Полом раньше вечера, скорее всего, поговорить не удастся. Но уж дома-то она припрет его к стенке, и ему придется объясниться, почему он действовал за ее спиной. «Все образуется», — думала Мартиник, пытаясь вытеснить обиду на Пола и Марсею за их предательство. Должно же быть разумное объяснение тому, что случилось. Если здоровью Анжелы ничего не угрожает, и они действовали из лучших побуждений, принимая это идиотское решение не рассказывать ни о чем Мартиник, она сможет простить их. Но на это уйдёт время.